Глава 10. Джентльмен из Индии. Потешествия Эрмингарды и Лотти на чердак были далеко не безопасны. Они никогда не были уверены, что застанут там Сару. А кроме того, мисс Амелия вечером часто обходила спальню, чтобы проверить, все ли воспитанницы уже спят. Из-за этих обстоятельств Эрмингарды и Лотти редко навещали свою подругу на чердаке. И та частьенька оставалась одна. Но внизу Сара ещё сильнее ощущала своё одиночество. Тягостное чувство одиночества охватывало её и среди равнодушной уличной толпы. Прохожие, забоченные собственными делами, не замечали бедняжку посыльную, бредущую по мокрым мостовым с корзиной и пакетами. Холодный ветер срывал с её головы шляпу, а липкая грязь просачивалась башмаки. Когда она была принцессой Сарой и каталась в красивом экипаже или гуляла в сопровождении Мариетты, на её оживлённое личико и роскошный костюм многие заглядывались. Жизнерадостный и красивый ребёнок всегда обращает на себя внимание. Обедная одетая дети никому не интересны, ни у кого не вызывают желания с улыбкой оглянуться на них. Теперь никто не смотрел на Сару. Никто, казалось, не видел её, когда она торопливо шла по многолюдной улице с корзиной в руках. Сара начала очень быстро расти. А так как приходилось донашивать старые, ставшие теперь короткими платья, вид у неё был и странный, и жалкий. Когда она, проходя мимо зеркального окна магазина, мельком видела своё отражение, До готова была смеяться. А иной раз лицо её заливала яркая краска, и она, прикусив губу и отворачиваясь от окна, ускоряла шаги. Вечером Сара порой останавливалась у освещённого окна и подолгу смотрела на людей, сидящих перед камином или вокруг стола в красиво меблированной комнате. А потом придумывала про них разные занимательные истории. По соседству с пансионом мисс Минчен жило несколько семейств, с которыми Сара коротко сошлась воображении. Особенно заинтересовала её большая семья. Сара назвала её так, потому что в ней было восемь прелестных детей, здоровая румяная мать, здоровый румяный отец, здоровая румяная бабушка И множество слуг. Дети то отправлялись гулять с сопровождением нарядных нянь, то ездили кататься со своей мамой. А вечером они бежали к двери встречать своего папу, и, подняв весёлую кутерьму, целовали его, стаскивали с него пальто, шарили в его карманах, отыскивая лакомства, и со смехом возвращались в детское. Сара их очень полюбила и дала им всем романтические имена, взятые из книг, и фамилию Монмаренси. Толстенькую хорошенькую малютку в кружевном чепце, Агна назвала Эдельбертой Бошан Монмаренси. Крошку немного постарше, Виолеттой Хоманделе Монмаренси. А маленького мальчика с пухленькими ножками Только что начавши выходить, сиднемся Силь, Эвиан, Манморанси. Затем следовали Лилиана, Евангелина, Мод, Марион, Розалинда, Глэдис, Гьюи, Клэрэнс, Вероника Юстес и Клод Гарльд Гектер. Однажды вечером дети Манморанси собрались ехать на детский праздник. Подходя к их дому, Сара увидела у подъезда экипаж. Вероника, Юстис и Розалинда Глейдис в белых кружевных платьицах с прелестными кушаками уже садились в него. А пятилетний Гьюи Клэрэнс только что вышел из дома. Этот румяный и кудрявый мальчик с голубыми глазами был так очарователен, что Сара, совершенно забыв о своей корзине и поношенном пальто, остановилась полюбоваться на него Дело происходило во время рождественских праздников. В последние дни маленьким Манморэнсе много рассказывали о бедных детях-сиротах, у которых нет ни папы, ни мамы, никто не кладёт им подарки под ёлку, никто никогда не берёт их в театр, им часто приходится голодать и страдать от холода без тёплой одежды. Но обыкновенно все эти рассказы имели счастливый конец. Являлись добрые люди, а иногда добрые маленькие мальчики или девочки помогали несчастным детям, давали им деньги или богатые подарки, либо приглашали их к себе домой и угощали прекрасным обедом. Как раз в тот самый день одна из таких историй Растрогало Гьюи Клэренса до слёз, и он горел желанием найти такого бедного ребёнка и вручить ему весь свой капитал, который на тот момент составлял 6 пенсов. Он был убеждён, что эти 6 пенсов навсегда обеспечат безбедную жизнь несчастному сироте. Деньги лежали у Гьюи Клэренса в кармане, когда он вышел из подъезда намереваясь сесть в экипаж. Но тут малыш увидел Сару. Она стояла на мокрой панели в поношенном платье и старой шляпке и пристально смотрела на него. Гьюи Клэрэнс подумал, что эта большеглазая девочка с бледным лицом и худенькими ножками, одетая в коротенькое потрёпанное платьице, безмолвно просит его о помощи. Так как, вероятно, уже давно ничего не ела, он решительно вынул свои 6 пенсов из кармана и подошёл к Саре. Вот тебе, бедная девочка, 6 пенсов. Возьми их. Сара вздрогнула и тут только поняла, что похожа на тех бедных детей, которым она в прежние благополучные времена часто давала деньги. когда они останавливались на тротуаре, чтобы посмотреть, как она выйдет из экипажа. Сара вспыхнула как маг, а затем сильно побледнела. "О, нет, нет", поспешно отказалась она. "Благодарю вас, я не возьму". Голосом и манерами она настолько отличалась от обычных уличных нищих, и так напоминала благовоспитанную девочку, что Вероника Юстис Её настоящими было Дженет и Розалинда Глэдис, в действительности Нора. Выглянули из кареты, чтобы получше расслышать происходящее. Но Гьюи Клэрэнс не хотел упустить такого удобного случая сделать доброе дело и всунул Сари в руку своих 6 пенсов. "Нет, ты должна их взять. Тогда ты сможешь купить что-нибудь поесть. Ведь это целых 6 пенсов." Глядя на его милое ласковое лицо, Сара поняла, что он будет очень огорчён её отказом, и краснея, заставила себя взять деньги. В этом случае гордость была бы неуместной. "Благодарю вас", сказала она смутившись. "Вы очень добрый, милый мальчик". Гьюи Клэрэнс весело вскочил в экипаж, а Сара пошла своей дорогой. Она попыталась улыбнуться, но глаза её затуманились слезами. Сара понимала, что выглядит бедно одетой, но не думала, что её можно принять за нищую. Когда экипаж большой семьи отъехал, дети оживлённо заговорили. Ах, Дональд! Так по-настоящему звали Гью и Клэренса. Зачем ты дал этой девочке свои 6 пенсов? "Я уверена, что она не нищая." "Да, она говорила не так, как говорят нищие", прибавила Нора. "И с виду она совсем не похожа на нищую. Кроме того, она не просила милостыню", заметила Джанет. "Я очень боялась, что она обидится на тебя, ведь бедные люди всегда обижаются, если их принимают за нищих". Нет, она не обиделась, ответил нерешительно Дональд. Она даже слегка улыбнулась и назвала меня добрым, милым мальчиком. А я и был добрым мальчиком, прибавил он. Я отдал ей все мои 6 пенсов. Дженет и Нора переглянулись. Нище никогда не сказала бы так, решила Дженет. Она сказала бы: "Спасибо вам, маленький джентльмен". Или Благодарю вас, сэр, и, может быть, низко поклонилась. С тех пор большая семья заинтересовалась Сарой так же, как и Сара имя. В окнах стали появляться детские головки, когда она проходила мимо, а вечером у камина часто говорили и спорили о ней. "Эту девочку держат кем-то вроде прислуги в пансионе", сказала однажды Дженнет. Анна должна быть сирота, но не нищая, хотя и очень бедно одета. После этого дети стали называть Сару бедная девочка, но не нищая. Это было очень длинное имя, и звучало оно весьма странно, особенно когда младшие быстро его проговаривали. Сара провертела дырочку у монетки, проделав в неё продела узенькую ленточку и повесила шести пенсерик на шею. С тех пор она ещё сильнее полюбила большую семью, да и не только их. Её привязанность к Быкке возрастала с каждым днём. Всем сердцем привязалась она и к своим маленьким ученицам и с нетерпением ждала уроков французского языка, которые давала им два раза в неделю. А те, в свою очередь, отвечали ей горячей любовью, ласкались к ней, и каждая старалась встать рядом со своей любимицей и вложить свою маленькую ручку в её ладонь. Кроме того, Сара очень подружилась с воробьями. Когда она, высунувшись из окна чердака, начинала чирикать, то в ответ слышались хлопанье крыльев и громкое щебетание маленькой стаи голодных птичек, которые слетались к ней. И жадно набрасывались на хлебные крошки. Смельх и Седеком она также очень подружилась. Пароен приводил с собой месь Смельхиседок, а иногда даже одного или двух детёнышей. Когда же Сара заговаривала с ним, он смотрел на свою благодетельницу с таким видом, как будто понимал её. В душе Сары росло странное чувство по отношению к Эмили. Ей хотелось верить, что Эмили искренне сочувствует ей. Иногда Сара усаживала её в кресло, а сама устраивалась напротив неё на старую скамеечку и пристально глядя на куклу, представляла себе, что Эмили добрая фея, у которой она может найти защиту от злых людей. И она так увлеклась этой мыслью, что начинала задавать Эмиле вопросы и ожидать её ответов. Но та продолжала молчать. "Бес, я тоже, когда можно, стараюсь не отвечать", пыталась утешить себя Сара. "Когда люди тебя обижают, самое лучшее молчать и только смотреть на них". Мис Минчин бледнеет от гнева, когда я так делаю, а мисс Эмили пугается, так же как и девочки. Я почти никогда не отвечаю своим нетругам. Может быть, Эмили поступает так же, но в отличие от меня, не хочет отвечать даже своим друзьям? Иногда Сара весь день бегала на посылках, не взирая на ветер, холод и дождь, а когда наконец возвращалась домой, измохшая, голодная, её снова отправляли на улицу с очередным поручением. Никому и дела не было до того, что она ещё ребёнок. что она продрогла и устала. Когда же вместо благодарности кухарка и служанки осыпали её бранью и награждали презрительными взглядами, когда мис Минчин срывала на ней своё скверное настроение, а воспитаницы посмеивались над поношенным платьем. Вот тогда Сара теряла способность видеть в жизни что-нибудь хорошее и верить, что Эмили её искренний и преданный друг. В один из таких дней Сара поднялась к себе на чердак, голодная, озябшая, раздражённая и измученная. В эту минуту она как никогда нуждалась в сострадании, но лицо Эмили оставалось непроницаемым и бездушным. А глаза казались такими глупыми и пустыми, что Сара потеряла самообладание. У неё ведь не было никого, никого на свете, кроме Эмили. Я скоро умру, пожаловалась ей Сара. Эмили по-прежнему безучастно смотрела на неё. Я не могу больше выносить такой жизни, продолжала бедная девочка, дрожа всем телом. Я знаю, что скоро умру. Мне холодно. Я вся промокла и ужасно голодна. Я прошла сегодня едва ли не 1000 миль. А все только бронили меня с утра до ночи. Когда вечером кухарка послала меня в лавку, и я не нашла того, что ей нужно, меня оставили без ужина. Прохожие смеялись надо мной, когда я поскользнулась в своих старых дырявых башмаках и упала в грязь. Теперь я вся в грязи, ты слышишь, Эмили? Они смеялись. Сара пристально посмотрела на равнодушное лицо Эмили. И внезапно отчаяние и гнев охватили её. Резким движением столкнув Эмили со стула, она горько зарыдала. Она, Сара, которая никогда не плакала. Ты просто кукла, воскликнула девочка. Ты обыкновенная кукла, кукла, кукла. Ты никого не любишь. Ты набита опилками. У тебя никогда не было сердца. Ты ничего не чувствуешь. Ты кукла. Эмили лежала на полу с odbитым кончиком носа, но с таким же спокойным, полным достоинства видом, как и раньше. Сара закрыла лицо руками и горько зарыдала. Крысы завозились под полом и подняли страшный писк. Вероятно, Мельхиседек наказывал кого-нибудь из сыев детей. Рыдания Сары мало-помалу стихли. Она и сама удивилась, что могла до такой степени пасть духом. Несколько минут спустя девочка подняла голову и посмотрела на Эмили, которая, казалось, тоже искоса поглядывала на неё, как будто с сочувствием. Сара нагнулась и подняла куклу. устыдившись своего гнева. Ты не можешь быть куклой, вздохнула она. Так же как и Лавини и Джесси не могут не быть бессердечными и завистливыми. Может быть, ты ещё и лучше других кукол. Сара поцеловала Эмили, поправила на ней платье и снова посадила куклу на стул. Саре очень хотелось, чтобы кто-нибудь снял пустовавший дом. Окно чердака было совсем близко от окна соседнего дома, и она надеялась рано или поздно увидеть в нём кого-нибудь. Если покажется приятное лицо, думала она, я постараюсь, и мы сможем иногда переговариваться. Но, вероятно, там будет спать только прислуга. Однажды утром, закупив всё необходимое в зелёной и мясной лавках, Сара направилась домой. Подходя к пансиону, она к своему великому удовольствию увидела, что у парадных дверей соседнего дома стоит большой фургон, и слуги вносят в дом мебель. "Его сняли", прошептала Сара. "Ах, если бы кто-нибудь поселился на чердаки. Будь у Сары время, она охотно постояла бы на тротуаре и посмотрела бы, какие вещи вносят в дом". Ей казалось, что по обстановке новых жильцов можно составить некоторое представление и о них самих. Столы и стули в доме Мисминчен удивительно похожи на хозяйку, подумала она. Я заметила это, как только вошла в пансион, хотя и была тогда ещё совсем маленькой. Помню, я шепнула об этом папе, а он засмеялся и сказал, что это правда. Вот у большой семьи наверняка мягкие удобные кресла и диваны. В их доме непременно должно быть очень красиво, тепло и уютно. Когда Сару через несколько минут снова послали в зелёную лавку за петрушкой, она увидела, как с фургона снимают красивый стол из дерева ценной породы, несколько изящных стульев и ширмы, украшенные великолепной вышивкой. восточным орнаментом. Вид их напомнил Саре о далёкой Индии. "Какие прекрасные вещи", подумала Сара. "Принадлежат, конечно, очень богатой семье". Целый день один за другим подъезжали фургоны, и Сара, которая ещё несколько раз посылали за покупками, видела, Как вносили в дом роскошную мебель, дорогие восточные ковры, множество картин и столько книг, что из них могла составиться огромная библиотека. Среди вещей находилась также статуя Будды очень тонкой работы. Кто-нибудь из этой семьи был в Индии, подумала Сара. Как я рада этому! Я буду считать их своими друзьями. Если даже никто из них никогда не выглянет из соседнего чердачного окна, когда вечером кухарка послала Сару за молоком, девочка увидела нечто ещё более интересное. Через улицу стремительно перешёл красивый румяный мистер Монмаренси, с деловым видом быстро поднялся по лестнице парадного подъезда соседнего дома, затем вышел и стал отдавать приказания носильщикам. По всему было видно, что он находился в близких отношениях с новыми жильцами. Есть у наших будущих соседей есть дети? думала Сара. То дети большой семьи, наверное, будут приходить и играть с ними. А может быть, ради забавы заглянут когда-нибудь и на чердак? Позднее вечером Бэйки, окончив работу, пришла навестить Сару. Знаете, мисс Рядом с нами поселился джентльмен из Индии. Не знаю, чёрный он или белый, но он точно из Индии и очень богат. От джентльмен из большой семьи его поверенный. У нашего нового соседа было много горя, и потому он болен. А ещё я видела идола мисс, которому он поклоняется. Сара засмеялась. он скорее всего не поклоняется идолу, а просто держит его в доме как красивую вещь. У моего папы был такой же идол, но он ему не поклонялся. Однако Бэкки предпочитала думать, что их новый сосед язычник. Было бы гораздо менее интересно, если бы он, как и другие, ходил в церковь с молитвенником. Бэкки просидела у Сары в тот вечер очень долго, высказывая различные предположения о том, Какой этот джентльмен? На кого похожа его жена, если он женат? И на кого похожи его дети, если у него они есть? В глубине души Быкке очень хотелось, чтобы все они были чёрными, носили тюрбаны и были язычниками. Я никогда не видел язычников, мисс. Интересно. Акеани задумчиво размышляла маленькая судомойка. Прошло несколько недель, прежде чем быки удалось удовлетворить собственное любопытство. Оказалось, что новый сосед одинокий холостяк, больной и несчастный. Однажды к соседнему дому подъехал экипаж и остановился у парадного подъезда. Когда ливреенный лакей соскочил, скозил и открыл дверцу, из неё вышли мистер Монмаренси и сиделка в форменном платье. Потом из дома выбежали два лакея и высадили из экипажа исхудалого джентльмена, закутанного в меха, с изнурённым, страдальческим лицом. Слуги внесли его по лестнице, а за ними последовал очень озабоченный мистер Монмаренси. Скорее после этого приехала карета с доктором, который поспешно поднялся к больному. В соседнем доме Живёт теперь жёлтый джентльмен Сара, шипнула Лотти во время урока французского языка. Как ты думаешь, не китайцы ли он? В учебнике по географии написано, что все китайцы жёлтые. Нет, он не китаец, шипнула ей в ответ Сара. Просто он очень булин. Продолжай, Лотти, делай своё упражнение. Так началась история А джентльмени из Индии.